Икеа открыла свой новый большой магазин в самом центре Праги на Вацлавской площади, где уже скоро будет лет 30 назад, как проходили демонстрации против коммунистического строя, но я направилась прямиком к подземной парковке и, сев в машину, помчалась вон из города к одному из универмагов на окраине. По крайней мере, я была уже на обратном пути, домой. Сомнительный поцелуй на прощание, прежде чем покинуть номер. «Пока. Всего хорошего». в «Последний раз». На парковке Икеа я снова попыталась дозвониться до Даниэля, следом отправила мужу смс-ку. «Привет», пыталась дозвониться, что-то случилось, целую. Магазин Икеа невозможно обойти за одну минуту, пока я металась между отделами, перебегая от спален к кухням и от кухонь к ванным, Я все больше убеждалась, что именно Даниэля видела я накануне вечером. Весь местный ассортимент был мне знаком и в то же время чужим. Названия были написаны на шведском. Полки Билли и табуреты боссы стулья Юпперлик. Куда меньше моделей, которые я могла бы увезти с собой на машине, остальное было проще заказать по интернету. Большая часть мебели была либо слишком заурядной, либо слишком дорогой. Хватит ли у нас средств на всё это? Ванная, кухонная вытяжка, столешница. Блосипа, соммаренг, трофаст, фиалка, летний лук, надёжный. Я заблудилась и в третий раз очутилась в детском отделе. Огромных размеров белый медведь в корзинке, набор посуды, сулящий вкусный обед. Даниэль по-прежнему не брал трубку. Я потеряла список того, что собиралась купить. Коврик для ванной, ёршики для унитаза. Я вспоминала, стараясь сосредоточиться на небольших предметах, которые я могла увести с собой в большой сумке для покупок. Карнизы и занавески для окон на втором этаже, только из белой материи, однотонные, без претензий, и стоят до смешного дёшево. Правда, я и тут оказалась перед непростым выбором, что взять, Ингвильд или Гертруду. Обе казались мне одинаковыми. Возможно, что-нибудь в светло-голубых тонах тоже не помешает. Когда у нас дома немного уляжется, мы придумаем что-нибудь получше. Я тогда раздобуду себе новую швейную машинку и сошью свои собственные шторы и занавески. Я задержалась возле лампочек накаливания, вспомнив, что Даниэль говорил что-то о нестандартном цоколе. А вот про зеркала я не забыла. Я уже говорила, что мне надоело краситься перед карманным зеркальцем, не имея возможности увидеть себя всю целиком. Это был один из доводов, почему мне требовалось заехать сюда именно сейчас. И вот я себя увидела. В полный рост и до талии, позолоченной раме и в окружении светодиодных линеек. И даже со встроенными часами. Целые ряды круглых, овальных и прямоугольных зеркал. Никаких видимых признаков моей измены мужу не наблюдалось, даже румянца не было на щеках, хотя кожа казалась болезненно чувствительной. Впрочем, боль всегда был гладко выбрит, дело не в этом. Но, бог ты мой, всё то, чем мы занимались, Всё это прошло через меня, и всё же никаких следов на мне не оставило. Как говорится, на лбу ведь не написано. Из-за того, что я не выспалась, у меня под глазами залегли тени, но, возможно, они были там и раньше. Время оставляет свои отметины крайне медленно. Их не замечаешь, если смотришь на своё лицо изо дня в день. Ставшие чуть резче складки возле рта, слегка обвисшая кожа, «Ещё поживём», — утешила я себя и выбрала несколько зеркал. Одно в позолоченной раме для ванной и пару дешёвых, без всяких рам и прочих излишеств, для гардеробной. Уезжала я оттуда уже и без музыки. Поездка длиною в один час и семнадцать минут, судя по навигатору. Всё происходило куда стремительнее, чем я рассчитывала. Вначале я планировала успокоиться и заехать в какую-нибудь винодельню, Может даже обсудить сотрудничество с местными производителями. Экскурсии по виноградникам, возможность разливать и запечатывать наше вино в бутылке со своими собственными этикетками. У нас с Даниэлем было так много идей. Но телефон всю дорогу молчал. Больше я звонить не стала. Это выглядело бы так, словно я вся на нервах, как будто у меня есть повод волноваться.